Глава 36. Море было прекрасно и неизменно, и красота была частью его естества. Оно было ровно таким, как я помнил, и потому казалось, что и оно меня помнит. Днем это был колодец света. Он задерживал лучи, обволакивал их, Создавая узор, повторяющий сам себя, Исчезающий здесь, возникающий там И ускользающий, непрерывно ускользающий. Пришла ночь, вода стала густой, Тяжелой и черной. Я вошел, и она расступилась. В глубине, чувствовал я, Таилось нечто живое, со своей волей, Ты должен быть бдительным, — сказал я себе, — потому что, возможно, смысл в том, что нет никакого смысла, что морю, его яркости и его тьме нет никакого дела до человеческой тоски. Получают или не получают пулю люди, тонут или не тонут рыбаки — это все часть той же природной логики безразличия бухта на которую выходил дом могла быть запросто вырезана из ливийского побережья к востоку от бенгази в родных краях моей мамы в зеленых горах куда мы часто ездили с семьей где выплываешь в море и обернувшись видишь как земля вздымается зеленым и желтым я рассказал про это ранее когда мы купались вдвоем только представь — сказал я, — что это та же самая вода. — Зачем представлять? — возразила она. — Она и есть та же самая. — Только без сложностей. Мы посмеялись. — Будь это в Ливии, — сказал я, — мужчины нахально пялились бы. — И не только мужчины. В наступившей короткой паузе, пока мы покачивались в воде лицом к обрывистому берегу, Разглядывая круто поднимающуюся скалу и цепляющиеся за нее сосны с черными стволами и темно-зелеными кронами, жадно тянущимися к свету, рано удивила меня, заговорив про тот день, когда забирала меня из Вестминстерской больницы. Может море, а может мой счастливый вид заставил ее признаться, что она очень волновалась, что только притворялась храброй что всю дорогу до Лондона постоянно оглядывалась через плечо, переходила из вагона в вагон, а когда поезд остановился на Кингс-Кросс, она пошла кружным путем, то и дело меняя направление. «И делала так всякий раз, приезжая навестить», — призналась она. А когда пришлось идти за моими вещами в пансион, у нее накануне всю ночь болел живот. Она хихикнула, или попыталась усмехнуться, рассказывая об этом. Нырнула и вынырнула, запрокинув голову. Волосы облепили голову, лицо поблескивало капельками воды. Она явно хотела сказать что-то еще. Глядя вдаль, рана спросила. — Как это? — Когда в тебя стреляют? — Не знаю. Я старался не отводить взгляда от сосен но вместо деревьев видел лишь толстый канат и тень якоря, погружающегося в пучину. «Нет, — подумал я, — не рассказывай ей. Честно говоря, думаю, мне повезло. Пули спасли меня от худшей участи». На ресницах ее повисли капельки. Она смотрела нежно, но недоверчиво. «Я правда так думаю». Продолжил я и ощутил жар невидимой и неискренней страсти, нечто вроде надежды или отчаяния или злорадной гордости. В чем я был уверен, так это в том, что предал кого-то, себя, друга или может обоих, и что факт этот был неотвратим, паря в воде между нами. Я плавал в футболке. Не снимал ее ни в море, ни на пляже. Остальным объяснил, что моя кожа якобы чувствительна к солнцу. Однажды я оказался в соседней комнате и случайно подслушал, как Хью и Люси спрашивали ураны про футболку. Последовала очень долгая пауза, а потом она сказала, «У, у него кожа, понимаете, очень чувствительная» и я подумал, что она совсем не умеет врать, потому что долгая пауза выдала ее с головой, и слова прозвучали неубедительно. Может, она тоже не считала это разумным. Сейчас, когда мы оказались в воде одни, она спросила, «Почему бы тебе ее не снять, футболку?» Я так и сделал, и оттолкнул ее подальше на глубину, туда, где тянулся бесконечный горизонт. Рано восторженно рассмеялась, а я подумал, «Надеюсь, мою футболку не выбросит на берег». Мы поплыли обратно, и она сказала тихо, как будто нас могли услышать, «Если кто-нибудь спросит, скажи, что в детстве попал в автомобильную аварию». «Отличная идея», — согласился я. Но когда мы вышли из воды, и взгляд ее на миг задержался на моей груди, по лицу скользнула легкая тень отвращения. Я поскорее вернулся в дом, нашел свежую футболку и никогда больше не снимал ее на пляже.